Глава шестая. Угольки. Со мной до хрена чего происходило за то время, как я оказался в этом мире. Повидал много и думал, что меня уже ничем не удивить. Переродившийся могучий воин в теле голубя? Пожалуйста. Вода с живым сознанием? Без проблем. Пегасы? Держи сразу пачку. Пятёрка сногсшибательных девушек-убийц? Почему бы и нет? до да чего уж там. У меня в голове искусственный интеллект в образе девушки с голубыми волосами. Однако этот мир ещё был способен удивлять. Племя чернокожих существ под два метра ростом. И как они жили, и что ели. И вообще, что за нахрен? Хотелось рассмеяться абсурдности ситуации, в которую я попал. С одной стороны, ко мне пришла подмога и довольно мощная, способная уничтожить всех существ до одного. Но с другой что-то мне подсказывало, и нет, это не Лора, ребята, которые распластались на коленях и поглядывали на чужаков, и мухи не обидят, если на них не нападёшь первым. «Там их, генерал!» — орал кузнец, газуя. Надо было действовать быстрее. Я спрыгнул с каменной кладки, на которой лежал Кутузов, и встал между спасателями и аборигенами. «Стойте! Остановитесь!» — замахал я руками. Меня услышали и притормозили. «Стойте!» — повторил я, когда все десять мотоциклов встали полукругом. «Живой! Живой!» — улыбался Игорь Валерьевич, размахивая молотом. «Что? Как? Ты взял их в плен? Нельзя! Их надо уничтожить!» Быстро же он перешел от радости к жажде убивать. Но я его остановил. «Это не заложники!» Тут же в голову пришло осознание того, как же это всё глупо выглядит со стороны. Тут даже блокбастеры категории «Б» могут позавидовать. «В смысле они заложники?» Ко мне подошёл Антон. «Они же склонили головы. Сдались?» Маша подбежала ко мне, поцеловала в губы, сказав «спасибо», помчалась к отцу. «Ну, как бы теперь я их вожак» в голову, посмотрел я на неподвижные чёрные фигуры. «Убил их главаря. Мне вручили вот это». Я щелкнул зуб на ожерелье и упер руки в бока. «Ну и вот он я, предводитель аборигенов в дикой зоне». Все присутствующие впали в ступор. «В смысле?» — удивился Игорь. Я подошёл к своему племени и поднял руку. Все встали. Когда я опустил руку, они обратно упали на колени. «Вы меня понимаете?» — раздельно выкрикнул я, показывая на свой рот. Лора посчитала аборигенов, и их оказалось всего-навсего пятьдесят голов. Судя по всему, они меня не понимали, и это хреново. Придётся что-то с ними делать. Всё же они пусть и походили на людей, но и сильно от них отличались. Глаза близко посажены, нос и рот совсем маленькие. Казалось, что каждое лицо сошло с кривого зеркала, где изображение стянуто к центру. Уши маленькие, и, по желанию хозяина, они могли закрываться, словно глаза, чтобы песок не попадал внутрь. Сначала мне даже показалось, что они чернокожие, как негры. Но, приглядевшись, я заметил, что аборигены покрыты короткой черной шерстью. Ноги и руки реально гнулись во все стороны. Но только при необходимости. Передвигались они на двух ногах, подражая человеку. «Забавненько!» — вздохнул я, даже не представляя, что с ними делать. «А чем тебя не устраивает личная армия?» — удивилась Лора. «Судя по всему, бойцы они отличные. Вон какие дубинки». «Так что нам делать?» — крикнул боец, обратившись к Игорю. «В расход!» Мне такая постановка вопроса не понравилась. «Я же сказал, они безобидные и считают меня за вожака прорычал я в лицо этому любителю расходов. «Слышь, парень, ты, конечно, молодец, но не ты у нас начальник», усмехнулся парень, кивнув на Игоря Валерьевича. «И слава богу, такого мудака я бы не взял!» «Что?» — он слез с мотоцикла. «Ну-ка, повтори!» Он начал подходить, но между нами встал Игорь. Он опустил свой молот и оперся о него. «Валера, остынь! Парень дело говорит!» осадил он своего подчиненного и посмотрел на меня. «Да что с ними делать?» «Я не знаю», — честно я развёл руками. «Но пятьдесят существ сейчас точно на нашей стороне, и такую силу нельзя игнорировать». «Согласен», — Игорь почесал бороду. «Ладно, разберёмся. Да пока посмотрим, что там с Сергеем Михайловичем». Все подошли к бессознательному телу генерала. Маша сидела рядом и осматривала раны. Кое-какие лечебные заклинания она могла использовать и старалась на полную. «Надо аккуратно доставить его на скоробе», — сказала Маша. «На нём живого места нет. Если не поторопимся, он может...» «Конечно, она преувеличивала, но её можно понять. Когда твой родитель лежит перед тобой весь в крови, логика и здравый смысл отходят на второй план. Хочется максимально окутать человека заботой». Двое парней вытащили транспортные тележки, которыми мы таскаем ценный материал из метеоритов в распределитель. Однако они оказались куда современнее, компактнее и удобнее. Они парили над землёй и накрывали защитным куполом содержимое платформы. «Чёрные, как угольки», — смотря на существ, пробормотал Антон. «А что, мне нравилось. Буду теперь их так и называть — угольки. Удобно, просто и понятно». Они по-прежнему стояли на коленях, почтительно склонив головы. Чем-то напоминали статуи, даже не шелохнулись, когда я подошёл к ним. И как сказать, чтобы ребята расслабились? Валера, тот боец, который собирался их перебить, решил сунуться к ним и пошёл между рядами угольков, как бы случайно задевая ножными их лысые головы. Угольки сидели неподвижно, даже не обращали внимания. «Что этот идиот делает?» Удивилась Лора, показав пальцем на Валеру. «Э!» — окликнул я его. «Сварил!» Но он как будто и не слышал, шел дальше. Это заметил и Игорь. Он подошел к своему бойцу и без лишних вопросов врезал кулаком в нос. Вот так просто. «Э! Игорь Валерьевич, за что?» — завержал он, держась за разбитый нос. защищаете этих тварей! Они же монстры! Убивают нас, а вы их защищаете!» «Кусок болвана! Ты позоришь меня! Этот пацан спас мне жизнь, а ты ведёшь себя как полный мудак!» — зарычал Игорь. «Эти существа ему подчиняются и не сделают ничего без его разрешения!» Он посмотрел на меня. «Я же прав!» «Скажи просто «да», — подсказала мне Лора. «Без рассуждений». «Да?» — кивнул я. «А показать он сможет!» — усмехнулся Валера. Я без раздумий поднял руку вверх, и угольки встали, напугав и Игоря, и Валеру. Да и остальные дёрнулись, приготовив оружие. Кутузова аккуратно упаковали, закрепили на нём парочку артефактов и начали собираться. «Подвигаемся!» — крикнул Игорь, подняв молот. "Поедешь со мной», — сказала Маша, похлопав сиденье мотоцикла сзади себя. «Я поведу». «Секунду», — изменился я. Я решил, что надо попрощаться с этими ребятами. Вот только как? Остальные согласились подождать, но предупредили, что готовится новая волна, и надо поторопиться. Оказавшись среди угольков, я присел. Они засуетились и расселись вокруг меня, повторив мою позу. Выглядело это немного странно, учитывая, что ноги они как-то странно связали узлом. Я даже улыбнулся такому номеру. «Я!» похлопал себя по груди. «Вас!» — обвёл их руками. «Отпускаю!» И снял жерелье, показывая, что они теперь свободны. Но вместо этого они только рассмеялись. К слову, вполне по-человечески. «Вы свободны!» — развёл я руками и помахал ими. вступайте и делайте, что хотите!» «Миша, что ты делаешь?» — раздался голос Посейдона в голове. «Ты теперь их вожак раз убил прошлого!» Даже жерелье — просто символ. Так что хоть надевай, хоть снимай, ничего не поменяется». «Зараза! И что делать?» «Ну, не тащить же их с собой в Москву». «Я могу с ними общаться», — сказал Посейдон. «Ты?» «А что тут удивительного? Я же долгое время жил с ними. Точнее, они и со мной». «Это все было замечательно. Вот только Посейдон находился на другом конце страны». «Тогда давай переводи через болванчика. Лора поможет», — сказал я, снимая болванчика. Он расставил руки и ноги и пошёл по кругу. Его ушки шевелились, и это забавляло угольков. Минута настройки. Лора подключила Посейдона через свой канал к болванчику. «Что им сказать?» — спросил Посейдон. «Скажи, чтобы расслабились и вели себя естественно». Из балванчика раздались ракоцющие звуки, словно внутри заводили двигатель. Когда он закончил рычать, угольки расслабились и сели поудобнее. Скажи, что теперь они свободны и им нет нужды подчиняться мне. «Хм, ладно, ответил Посейдон и начал приводить. Когда же он закончил, один из угольков подошел ко мне, сел напротив и начал что-то тихо рокотать на своем языке. Говорит. Они должны подчиняться сильнейшему. Только сильнейший знает решение, ведь он сильнейший. Им нужен проводник по жизни, поводырь, грубо говоря. «Хреновая у них структура», — подметила Лора. «Ходить на побегушках за каждым, кто победит вожака. Ну, такое». Тут абориген начал снова что-то говорить. К концу монолога он закричал поднял меч и приставил к горлу. То же самое сделали и остальные. э воу полегче Такого исхода я не ожидал. «Что он сказал?» «Говорит, если они не нужны вождю, то легче умереть», спокойным голосом ответил Посидун. Тут уж я застонал от такой глупости. «Ну что за... В этом мире каждый встречный хочет пожертвовать собой за просто так? Что за хрень?» что-то мне подсказывает, народ этого племени не самый многочисленный с такими-то устоями и правилами. Хотелось сделать жест рука лицо и дать отрезвляющий подзатыльник каждому угольку. А теперь передаем вот что. Я начал надиктовывать болванчику долгое длинное послание всем любителям отдать жизнь за непонятные законы. Я понимал, что они так выросли. Это прививалось им с рождения. Но раз уж я их вожак, то и правила будут моими, и куда гуманнее. Вся суть сообщения сводилась к тому, что никаких самопожертвований в племени больше не будет. Пусть они ценят жизнь, как это делаю я. Также я сказал им, мол, на данный момент я не знаю, что делать с ними. Но так как мы обосновались недалеко, то они могут нас сопроводить, если, конечно гонятся за байками. На этом моя речь закончилась. — Кстати, не думай, что сможешь от них убежать или спрятаться, — сказал Посейдон. — Каждый член племени сможет найти тебя и почувствовать, как бы далеко ты ни был. — Ну, зашибись. Что я могу сказать? Значит, будем учить русский язык? — прокричал ее в лицо тому, кто сел напротив. После беседы, которая, по сути, ничего не решила, Я пошёл к нашей группе. Там ребята были на низком старте из-за приближающейся волны. На горизонте появилось характерное пыльное облако, предвещающее новых тварей. «Судя по всему, это будет самое мощное на данный момент», отметила Лора. Мы запрыгнули на мотоциклы, я обнял Машу за талию и напомнил, что это в последний раз, когда я сзади. В других ситуациях «Ты не особо был против», — улыбнулась Маша и нажала на газ. Вся колонна начала медленно разгоняться, набирая скорость. Мы мчались рядом с транспортером, на котором лежал генерал. Его состояние по чуть-чуть, но улучшалось. Все же зона отдает много плюшек в обмен на опасность извне. Да я и сам чувствовал разницу. Восстановление даже близко не схоже по скорости с тем, что на окраинах. «Эх, так бы всегда, но, думаю, это мы решим». «Эй, парень!» — перекрикивая ветер и шум мотора, окликнул меня Игорь. «Походу, с ними еще повозиться придется!» И рассмеялся во всю глотку. Я не понял, о чем он, пока не обернулся. За нашей группой, которая набрала уже приличную скорость, мчалась черная волна угольков. Благодаря длинным и эластичным конечностям они не отставали от нас. Судя по всему, им такой темп совсем не в тягость. Интересно, насколько они быстрые и вообще что еще умеют? Я махнул своим воинам, и они мигом поравнялись с нами, окружив мотоциклы. Со стороны это выглядело эпично. Мы ехали в толпе. Непонятные создания из метеоритов и люди а на фоне приближалась новая волна монстров, готовых порвать всё в клочья. Я увидел сотни созданий с клешнями на головах, которые росли, как рога, с копытами на четырёх ногах. Валера достал меч и решил рубануть по шее бегущего рядом уголька. «Ах ты, сука!» — Малора вышла из себя и направила на него болванчика. «Не убивать!» — рявкнул я, и в последний момент траектория детальки изменилась и ударила по клинку, выбив его из рук. Я даже не стал скрывать, кто это сделал, и только ухмыльнулся, когда Валера посмотрел на меня. Кажется, кого-то ждёт серьёзный разговор, а то и взбучка. И уж точно не молодого барона. Такое прощать нельзя. Самовольство — необоснованная агрессия, которая может только усилиться, если не пресечь её на корню. Но судя по тому, как на меня смотрит этот болван, Мне даже делать ничего не надо. Игорь заранее передал по рации, что мы будем не одни. И на такое представление собралась приличная часть Скоробея. Даже Ахматова спустилась и наблюдала за нами с носа. Когда же мы подъехали, все занялись подготовкой к волне и транспортировкой генерала на Скоробей. Я же пошёл поговорить с угольками. «Поседон, переведи», — обратился я к своему партнёру. Всё, что мне сейчас требовалось — спрятать их от монстров, которые могут стереть их в порошок. Но я не ожидал, что они опять рассмеются. На мой немой вопрос угольки ответили, мол, они справятся. Ничего опасного в монстрах нет. Это же их добыча. А много монстров — целый пир. Они даже пригласили меня присоединиться, как раз под боком ускоробея. Настаивать я не стал, посчитав, что раз они опытные ребята и сами смогут за себя постоять, всё же они как-то прожили столько лет в глубине дикие зоны. Когда же я поднялся и подошёл к парням, меня начали хвалить и поздравлять. Даже Евгения Александровна пожала руку и отметила мою храбрость. За ней последовали и остальные. — Я этого так не оставлю, щенок! — прошипел Валера пожимая мне руку и пытаясь сделать как можно больнее. Слегка дернув его на себя и мило улыбаясь, я ответил. — У меня есть знакомый голубь, зовут Валера. По полезности вы примерно на одном уровне. После поздравлений мы с Машей и Антоном остались на палубе, пока другие разбрелись готовятся к волне. — Я так и не успела поблагодарить тебя как следует. Маша обняла меня и крепко поцеловала. «Ты спас моего отца! Наш род у тебя в долгу!» «Да брось ты!» — улыбнулся я, обняв её за талию. Не мог же я остаться без шуток про армию и подколов. «Хм. Михаил Кузнецов!» К нам незаметно подошла Ахматова. Вид у неё был немного растерянный, хотя она старалась оставаться железной леди. «Там ваши товарищи...» Мы все подошли к краю. «Что они делают?» — спросила полковник. «Они идиоты?» «Если честно, я сам не понимаю». Пожал я плечами и уставился вниз. «Но, судя по всему, они хотят защитить вашу машинку». Она фыркнула, резко развернулась, и полы её плаща вздыбились. Не оборачиваясь, Ахматова направилась к лестнице, в командирскую пашню. Уже в дверях она оглянулась. «Скажите, чтобы не стояли на пути у орудий. А так пусть делают, что хотят». Она надела очки. — Должно сказать, барон, ваш поступок был довольно глупым. Удача может вас когда-нибудь покинуть. — Надеюсь, это не случится в ближайшие дни, а ближе к старости, — улыбнулся я. — Как бы здорово дожить до старости. Как-то больно грустно она вздохнула и поднялась наверх. Я же передал через болванчика уголькам всё, что сказала Ахматова. И мы начали ждать. Антон предложил пойти в каюту, Но мы отказались. Почему бы не посмотреть из первых рядов, как Скоробей будет разносить волну? Да и за моих подданных немного боязно. Все же теперь они не чужие. Санкт-Петербургский институт. Чуть ранее. Во двор Питерского института только что выбежали все студенты, которые находились в здании и в прилегающих помещениях. Вначале никто не понимал, что случилось и почему заработала сирена. Поначалу даже решили, что тревога учебная. Вот только преподаватели быстро вывели всех без объяснений. «Что происходит? Пожар?» «Нет, дурень, сказали же, экстренная ситуация. При пожаре так и говорят». Все голдели, пока один за другим не поняли, что произошло. Студенты почувствовали, как восстановление энергии практически остановилось, восполняясь лишь фоном. Это означало только одно. Кто-то закрыл Институтский метеорит — единственный источник энергии. Но как? Там были многоуровневые системы защиты, охрана, артефакты и много чего ещё, о чём обычным студентам не следует знать. Объяснительная студента второго курса Агутина Леонида. Я находился в 50 метрах от входа в метеорит. Провожающий осматривал экипировку и пропуск, когда прямо передо мной появились пять человек. Они в секунду убили охрану и нырнули в метеорит. Объяснительная студента третьего курса Потаповой Варвары. Когда дежурные послали нас проверить, что случилось, и мы с охраной подбежали к метеориту, купол пропал. Метеорит закрылся. Я увидела, как на руинах отстроенного нами стрелкового сооружения стояли пять фигур, четыре высокие и одна маленькая. У маленькой фигуры имелось оружие, напоминающее косу. И тут же за их спинами что-то врезалось в землю, как будто огненный шар. Волна была такой силы, что я потеряла сознание. Объяснительная охранника поста прохода к метеориту Куропаткина Ивана. Мы со студенткой Потаповой видели, как в землю врезался огненный шар. Девочка тут же потеряла сознание, но мне удалось активировать энергию. Из огня прямо к пятёрке вышел человек. Я узнал его. Это был император. Вначале я подумал, что мне почудилось сам царь. На него напрыгнули четверо нарушителей. Но что с ними случилось, я рассмотреть не успел, так как рядом оказалась девушка с косой и попыталась меня ударить. Я отступил и начал обороняться. Мой напарник как раз бежал мне на подмогу. Если честно, мы были слабее этой девушки с косой но почему-то она отступила. Объяснительная охранника поста прохода к метеориту. Рябушкина Василия. Я увидел, как появился царь Пётр. Он разорвал первого нападавшего на него нарушителя на пополам, второго просто раздавил. Оставшиеся два хотели сбежать. В это время я увидел, как на моего напарника напали и помчался к нему на подмогу, краем глаза увидев, как царь Пётр поймал оставшихся правонарушителей за ноги, И буквально испепелил. Эвакуация началась, когда закрыли метеорит. Буквально за пять минут студенты покинули территорию института. Уже всем было известно, что на территории ведётся сражение. И это был кто-то невероятно сильный. И пока студенты спрашивали преподавателей, кто на них напал и кто сражается с ними, здание института взорвалось. И если быть точнее, внутри было активировано заклинание с артефактом, что-то вроде мини-чёрной дыры, которая взрывается и всасывает в себя всё, что находится в радиусе поражения. В этот день Санкт-Петербургский институт перестал существовать.